Восемнадцатое. Они услышали о пожарах, опустошающих Москву. Она горела со всех сторон. Загорелась на солянке, у Яузского моста и на противоположной стороне города. Вскоре пожар стал всеобщим. Самые сады московские не были пощежены огнем. Деревья обуглились, листья свернулись. Горели великолепные дворцы вельмож московских, гостиный двор превратился в пепел. Воспитательный дом сгорел. За Москву рекою стояло пламя. Сильный ветер дул в эти дни. Куницын привез из города известие от Тургенева о родителях. Они были целы и невредимы. В Нижнем Новгороде, как и дядюшка с тетушкой. Отец бодр, и вскоре Александр получил от него подробное письмо. На завтра Малиновский спросил о поведении воспитанников у Чирикова, дежурившего ночью. Чириков сказал, что в ночное дежурство он заметил, что некоторые ворочались и не спали. Вздыхают, ворчат и вообще беспокоятся, а на оклик гувернера не отвечают и показывают себя спящими, в чем, однако, видно притворство. Другую половину ночи сам Чириков спал и поэтому о ней не говорил. На вопрос о том, кто именно не спит и беспокоен, Чириков назвал в первую голову Пущина и Пушкина. Он в самом деле не спал. Он по реляциям знал о страшных опустошениях Москвы, которые причинил неприятель, но сначала не мог их себе представить. Гнездо у Харитония не существовало. Оно показалось ему прекрасным. Там у печки лежал истертый коврик. Но было сожжено и разрушено все, Самые улицы, по которым он гулял, более не существовали. Москва, или большая ее часть, объята пламенем. Он пошел знакомым путем по бульвару и никак не мог вообразить, что кругом дымятся развалины. «Самые сады обуглились», — сказал Куницын. Он слышал в темноте однозвучный ход часов в коридоре и содрогнулся. Он привык ничего не бояться не плакал, как Корсаков. Он не думал ни о родителях, бежавших на Волгу, ни даже о Барине. Он думал о Москве, о пепелище, где родился, где рос, куда должен был некогда вернуться. Теперь некуда стало возвращаться. Он был один, как перст, и с широко раскрытыми глазами лежал и смотрел в темноту, со всех сторон его обступившую. Он вспоминал знакомые дома, один за другим и сомневался в их существовании. Даже спросить было не у кого. Царское село было в этот час пустынно. Он тихо постучал в стенку, и тотчас ему ответили слабым стуком. Пущин не спал. Он поуспокоился. Москва не могла быть уничтоженной, и он решил еще раз повидать ее, чего бы это ему не стоило. Он сказал об этом Пущину, и Пущин его одобрил. Бегство, путь, Москва, враги, мщение мерещились ему. Пущин еще раз постучал ему и пожелал доброй ночи. Дядька Фома, пришедший их будить, взглянул сквозь оконную решетку и не стал стучать. И Курчавый, и Толстый оба не спали. Он только сказал, как всегда, «Господи помилуй», и отошел. Директор Малиновский пожелал видеть Александра. Он спросил его, давно ли он получал письма из дому, и вдруг тихонько поправился от родителей. Дома более не существовало. Малиновский внимательно на него посмотрел. «Теперь все скоро кончится», — сказал он ему спокойно. «Все думают еще, что Москву жгут французы?» «Ошибаются. Французы не безумны. Москву жжет россиянин». Задрали его за живое, остервенили, ранили, поиздевались, и он все свое сожжет. Сам в огне погибнет, но и гости живы не будут. Александр, раскрыв рот, смотрел на него. Это была совершенная новость, и он ее еще не понимал. Малиновский был спокоен, как никогда, со странной усмешкой. «Вы Игореву смерть и Ольгину месть помните?» — спросил он Александра. — Иван Кузьмич только древнюю историю вам еще читает. К концу года, видно, объяснит и про Ольгу, ибо она относится уже к средним векам. Нужно вам почитать хоть Глинкина переложение. Для послов древлянских, виновных в смерти Игоревой, истопила Ольга баню жарко и спросила гостей, хорошо ли им. И гости ответили, «Уще нам Игоревой смерти». А потом пошла к древлянам и велела варить меды в коростине, а за Игореву смерть взяла с них легкую дань. С каждого двора по три воробья и голубя. И радовались древляне, что так легко откупились. А Ольга велела привязать зажженный труд, серую, к птицам и пустила их на волю. Вернулись к домам своим, к гнездам, и сожгли коростень. Так-то бывало. «Не хвались на пир едучи, хвались с пира едучи». «Идите, не скучайте, я вами много доволен». Последнее директор сказал неожиданно для себя самого, вопреки табели, потому что нужно было сделать Пушкину строгий выговор, за то, что, полагаясь во всем на свою счастливую память, он по общим жалобам вовсе перестал готовить упражнения. И он обнял его».